Послесловие. Сегодня утром я работал над окончательной редакцией рукописи « Жизнь тебя любит. Кристофер играл в моем офисе со своим новым трактором. Он так счастлив. Это самый лучший трактор во Вселенной папа, сказал он. Его старый трактор стоит сейчас у меня на столе рядом с ангелом, которого принесла мне Бо и с изображением Христа. Мы с Холли все еще удивляемся, как эта картина оказалась у нас в доме. Недавно я стал пролистывать свой экземпляр книги «Ты можешь исцелить свою жизнь». Я проверял точность одной цитаты. Книга изрядно потрепана, ей уже несколько лет, а я только что заметил, что она подписана Луизой. «Помни, жизнь тебя любит. Хи-хи». «Почему Луиза смеется?» Ей было известно то, что неизвестно мне? Я с улыбкой и благодарностью вспоминаю путешествия, которые мы вместе осуществили». Мой Ишиас прошел. «Я свободен от этих ощущений», как говорит Луиза. Физиотерапевт несколько недель назад выдал справку о выздоровлении. Время болезни Ишиасом было символичным. Он начался всего за несколько дней до того, как я приступил к работе над книгой. Еще одно совпадение. В книге ⁇ Ты можешь исцелить свою жизнь ⁇ Луиза пишет о лицемерии как о возможной причине Ишаса. Присмотревшись, я увидел, что кроме веры в то, что жизнь любит меня, во мне есть и темные стороны ⁇ сомнения, страхи, цинизм и чувство недостойности. ⁇ Жизнь тебя любит ⁇⁇ это большое исследование. В своих диалогах мы с Луизой заходили так далеко, как только могли. Даже после пройденного нам обоим есть куда идти дальше. Во время недавней встречи Луиза сказала «Бывают моменты, когда я все еще чего-то боюсь и иногда сомневаюсь в любви жизни ко мне, но случается это реже, чем раньше. В глубине души мне известно, что страх всего лишь страх, а не истина. Когда страх приходит, Я встречаю его с любовью. Я напоминаю себе, что жизнь — это не осуждение и не отвержение себя. Жизнь меня любит. Вскоре данная книга будет закончена. Но у меня такое чувство, будто исследование только началось. Каждый из нас имеет о себе некое представление. Образ себя, эго, которое, как мы надеемся, привлекательно. Но эго полно темных уголков. Там-то и прячутся страхи, сомнения, затемняющие мир, который мы видим. Жизнь тебя любит, просит нас продвигаться глубже и глубже, выкапывая землю своего существа, где пребывает наша истинная природа. Здесь наш зарытый клад. Здесь мы встречаем свое необусловленное «Я». Это «Я», которое любит жизнь. Исследование любви бесконечно по своей природе. Скоро мы с Луизой проведем семинары в интернете в режиме онлайн по книге «Жизнь тебя любит». Мы создадим колоду карточек «Жизнь тебя любит» с духовными упражнениями и поддерживающими утверждениями. Мы также выложим серию интервью на сайте «Исцели свою жизнь». Подобные мероприятия помогут еще глубже провести наши исследования. Чем больше мы позволяем жизни любить нас, тем больше мы можем быть настоящими. Внутренняя работа заключается в устранении препятствий на пути к любви, и продолжать очищение надо до тех пор, пока не останется только любовь. Любовь — наша истинная природа. Любовь — это выражение нашего сердца. Любовь — это предназначение нашей души. Мы здесь для того, чтобы любить мир. Мы здесь, чтобы выбирать любовь, а не страх. Это наш дар себе и друг другу.